Глава 2. Аббад Данисан вернулся домой лишь глубокой ночью. Лежавший с книгой в руке, но не читавший имену Сегре, долго слышал мерные шаги векария, расхаживавшего по комнате. «Скоро настанет час решительного объяснения», — думал старый священник. Он не сомневался в том, что объяснение совершенно необходимо. Однако до сей поры избегал его, ибо в мудрости своей предоставлял викарию возможность первому начать решительное объяснение со всеми преимуществами его и неудобствами. Последние звуки стихли от лишь слышались за стеной те же размеренные шаги. — Почему именно в эту ночь, а не завтра, не послезавтра? — думал снастоятель. — Видно, я разволновался из-за разговоров с Деманжем. Но, вопреки самым разумным и очевидным доводам, он с растущим тревожным волнением ждал чего-то необычного, что непременно должно было случиться. Вдруг в коридоре скрипнули петли, в дверь дважды постучали, и в комнату вошел Денисан. — Я ждал вас, друг мой, — сказал только Менусагре. — Знаю, — смиренно ответствовал гость но он тотчас поднял голову, выдержал взгляд настоятеля и твердо проговорил без единой заминки. «Мне должно ходатайствовать перед его преосвященством об отозвании моем в Туркуэн. Я надеюсь умолить вас поддержать мое прошение, не утаивая ничего из того, что вам известно обо мне, и не щадя меня даже в малости». «Постойте, погодите», — перебил минус игры — «вы сказали, мне должно ходатайствовать». «Должны». «Почему должен «Мне не по силу исполнять обязанности приходского священника», отвечал Аббат тем же голосом. «Так думал мой наставник, и, судя по всему, вы того же мнение. Даже здесь я мешаю творить добро. Последний селянин прихода устыдился бы столь неопытного, несведущего и не умеющего держать себя с истинным достоинством священника, как я. Возможно ли мне надеяться...» Восполнить когда-либо недостающее, сколь бы усилий я не прилагал к тому. — Оставим это, — прервал его речь настоятель. — Оставим это, я понял вас. Бесспорно, ваше угрызение небезосновательное. Я готов просить его при о вашем отзыве, но дело ваше хитокливого свойства. Лежащие на вас обязанности не доставляли вам в сущности много хлопот, но, судя по всему, вам и это показалось многовато. А Бадда Ниссан потупился. «Довольно ребячица!» — кричал настоятель. «Возможно, вы сочтете меня бессердечным, но я и должен быть таким с вами. Приход слишком беден, друг мой, чтобы кормить бесполезного работника». «Признаюсь, едва пролепетал бедняга. Правда, я еще не решил. В общем, я собирался искать, искать где-нибудь в монастыре хотя бы временного пристанища». «В монастыре?» У таких, как вы, сударь мой, это слово с языка не сходит. Белое духовенство составляет гордость церкви, крепость ее, в монастыре. Монастырь — не место отдыха, не приют, не дом презрения. Все это так хотел вымолвить Данистан, но с уст его слетело лишь невнятное бормотание. Багровые, несмотря на необычайное волнение, щеки векария дрожали, и лишь дроз это выказывала ужасное смятение души его. Но когда, наконец, он обрел способность говорить, в голосе его слышалась даже некоторая твердость. «Так что же мне делать?» «Что делать?» — повторил настоятель. «Вот первое разумное слово, какое слышу от вас. По елику вы признались в своей неспособности наставлять и вразумлять ближнего. Возможно ли вам мудро распоряжаться самим собою? Сын мой!» «Меня дали вам в наставнике господь епископ». «Это так», — согласился аббат помедлив — «и все же, умоляю вас». Он не договорил. Властным манием руки настоятель принудил его к молчанию. С любопытством и страхом глядел Данисан на престарелого, обыкновенно столь учтивого священника, ставшего вдруг надменно невозмутимым, чей взор исполнен был теперь такой твердостью. «Дело трудное», — начал старец. «Ваше начальство допустило вас к рукоположению и, надо полагать, решило так по здравом размышлении, в то же время неспособности справлять свои обязанности, в которые вы давеча признались». «Позвольте», — заговорил снова несчастный викарий, тем же неживым голосом. Но ведь же я хоть к какой-нибудь апостолической службе соразмерной уму моему и способностей. К счастью, телесное здоровье... Он умолк, пристыженный тем, что в своей безграничной простоте противопоставил множеству красноречивых доводов столь жалкое возражение. «Здоровье есть дар Божий», — строго отповедал Минуса Гре. «Увы, мне более чем вам известна цена ему». Несомненно, дарованная вам крепость, самая ловкость ваша в некоторых ручных работах, есть знамение призвания, не столь высокого, как то, коему предназначало вас проведение. Однако никогда не поздно, внявши совету достойных доверия людей, признать невольное заблуждение. Должны ли вам испытать себя еще раз, либо... Либо... Либо... Отважился переспросить Денисан.